«Извините, пожалуйста. К Крюгеру подбежал в конец измочаленный блондин, тот самый, что обслуживал столик насатого Не было никакой возможности подойти к вам раньше, извините». Он сгрузил с подноса четыре коктейля в высоких запотевших стаканах. «Что-нибудь еще не желаете?» «То же самое минут через двадцать», — недовольно сказал Крюгер. «Только чтобы я не сигналил больше, как проститутка на Тверской». «Конечно, конечно». Официант собрался уходить. Вампирыч поймал его за рукав. «А что тут у вас за дом кавказско-узбекской дружбы такой? Откуда вся эта чернота поналезла, а? Раньше ж только свои были». «Это...» — официант открыл рот и тут же захлопнул. «Извините, меня ждут». И мгновенно телепортировался к Насатому, который снова собрал пальцы в щепоте и чего-то опять хотел. «Ладно, не пяльтесь», — сказал своим Крюгер. «Восточные люди, так как за ногу, могут неправильно понять». Того и гляди, ножики достанут. «Пусть попробуют», — победно улыбнулся вампирыч, «будто и вправду чего-то кому-то разрешил». Свой стакан и аду он уже прикончил, никто и не заметил как. «Я думаю, завтра сгонять на Вернацкого, осмотреться», — сказал рыба. «Может, закинусь ненадолго, если все тихо. Хочется навигатор еще раз в деле опробовать». «Кто-нибудь со мной?» «Нет», — сказал Крюгер. «В смысле? Почему?» погоны, тебе башку свернут рыба. Они после того взрыва в метро озверелые. Им только того и надо на ком-нибудь отыграться. Долго еще икру метать будут. Соваться сейчас не надо, лучше переждать. Я слышал, они газ какой-то пустили под землей, поделился новостью вампирыч, типа фазгена, что ли. Истерегут там с калашами за каждым углом. Рыба не выдержал. «Вампирыч, ну ты думай хоть иногда башкой, чтоб ты сдох! Если они газ пустили, как же они там стеречь могут?» «А что?» — насторожился вампирыч. «Это слишком сложно, вампирыч, брось!» — покачал головой Айва. «Тут разные умозаключения начинаются. Это не фунт изюму, расслабься!» «Ну и хрен с вами!» — расслабился вампирыч он проводил глазами двух готических юношей только что покинувших уборную поднялся из-за стола и сказал пошли прогуляемся умники в фунт изюму мать вашу сейчас я покажу вам фунт изюму пошли говорю что уставились куда спросил рыба в сортир зачем спросила его встали и пошли покажу кое-что дважды уговаривать не буду Погружение в офигес называется. И ты, Крюгер, тоже, давай-давай, а то потом локти кусать будешь. Все переглянулись, встали. Вампирыч неестественно прямой ему живот схватила, повел их в уборную. Там он проверил кабинки и закрыл общую дверь на защелку. Потом задрал пулавер и достал из-за джинсов какой-то сверток, после чего к нему вернулась сразу обычная гибкость. Он присел, положил сверток на колени, развернул. «Нифига себе!» Сначала все подумали, что это какой-то древний мушкет или дуэльный пистоль, вроде тех, из которых стрелялись Пушкин с Дантесом. Непривычная дугообразная рукоятка, длинный ствол, причудливо изогнутые курки, металлические пластины с узорами по бокам. Только потом обратили внимание на свежие срезы с тыльной стороны ручки и на концах стволов. Да, стволов, кстати, оказалось два. К тому же они обмотаны проволокой, а поверху схвачены скотчем. Обрез, деловито определила его. Настоящий? А то то с БМ, шестнадцатый калибр, с гордостью поведал Вампирыч. Где взял? спросил Крюгер. В деревне. Огород там, картошка, всякая херня. Дед год назад умер, вот батя и командировал меня на выходные. Мол, разберись в хозяйстве, что надо сделать, траву там покосить, крышу подлатать. Вроде трудового воспитания. «Я ему условия. Дашь рейнджеровера своего? Тогда поеду». «Короче», — сказал рыба, поглядывая на обрез. «Ну, короче, там сарай огромный, захламленный. Инструмент, доски, сети всякие рыболовные, прочая байда». И вот на чердаке между досками смотрю, чехол ружейный, старый такой весь сыплется, а внутри, в промасленной трепице, ружишка с патронами. Я вычистил его маленько, а потом в лес. На сосенку, такую с меня где-то ростом, журнал повесил глянцевый с мадонной на обложке. Отошел на 10 шагов, как шарахнул, грохот, как из пушки, чуть руку не вырвало. Мадонну снесло и пол сосны с ней. Сразу вспомнил про этот подвал с фонтаном, про подземные наши дела. Вот, думаю, хрен кто к нам теперь сунется. Сразу оба ствола в ноздри и до свидания. Хорошая машинка, — рыба попытался взвести круг. Не надо. Заряженно остановил вампирыч и продолжил. Там херня одна вышла. Я, когда спиливал стволы, не обратил внимания, что они не спайны. Там только две муфты накинуты. Ну, я одну муфту испилил, не заметил. А они болтаться стали, каждый сам по себе. Проволокой потом замотал, теперь нормально вроде. Бьют, правда, как-то странно, не угадаешь. Но ураган полнейший. Тебя там слышать могли в деревне. Это плохо, сказал Крюгер. За это и посадить могут. Да ничего не будет, уверил его вампирыч. Меня не посадят, даже если я всю эту черноту перестреляю. Он качнул головой в сторону зала. «Просто папаша сбросит с чердака мешок денег, отнесет куда надо и все дела». Крюгер хмыкнул, «Слушай, как же так? У вас вся фамилия в нефти купается, — сказал он. Папы, мамы, дяди, тети, все при коттеджах и бассейнах. Откуда у тебя этот свихнутый дед в какой-то глухой деревне взялся? Так это же все нефтяники, они по мамкиной родне. А у бати все алкоголики и сумасшедшие, там издавна так». — А, теперь понятно, в кого ты пошел, — сказал Айва. Рыбу вдруг стало пучить от какого-то дурацкого смеха. Кто-то подергал дверь туалета с наружной стороны, потом принялся настойчиво стучать. — Кто там? — окрикнул вампир и спрятал обрез в пуловер. Айва открыл дверь. Там стояли два кавказца. Один из-за соседнего столика, тот самый, носатый. Кроме концертной рубашки, на нем были мятые черные брюки и красные туфли. — Эй, почему закрыли? — «Зачем вы там деляль?» — выпучил он в свои девичьи глаза. «Гля, какие классные шкары!» — изумился Айва. «Я таких никогда не видел, только у клоунов!» «Ты что, друг друга за яйца дергаль, да?» Крюгер молча прошел мимо. Кавказцы обменялись парой фраз на своем языке, рассмеялись. Вампирович, который выходил последний, обернулся и показал им средний палец. «Зато мы овец не трахаем, понял?» — бросил он. «Что ты тут забазарил?» — расфирепел носатый артист и бросился вперед. Друг поспешил за ним. «Сейчас ты как овца будешь!» Но вампирыч ловко достал обрез и щелкнул курком. Оба остановились, будто наткнулись на стену. Носатый недобро усмехнулся. Дюмаешь, только у тебя ствола есть!» Вампирыч щелкнул вторым курком, подождал. Они не шевелились и ничего не говорили. Тогда он подмигнул и вышел. На этом все и заглохло. По крайней мере, в этот вечер.